Потом переехал в западную часть штата, получил звание бакалавра искусств в Питтсбургском университете. Затем перебрался в дальнюю восточную часть штата, где получил юридическую степень в университете Пенсильвании в Филадельфии. Он является признанным в национальном масштабе практикующим юристом. У меня в глазах мутит от скуки, когда я читаю о том, как он председательствовал тут и там, разработал то и это, участвовал в том и этом советах директоров. Получил такую такую награду за успехи в избранной им области деятельности. Высокая женщина в серой юбке в обтяжку неторопливо выходит нам навстречу. «Пожалуйста, сюда». «Мы идем за ней по коридору в конференц-зал с одной стеклянной стеной». И с тем, что, как я предполагаю, должно быть захватывающим видом на парковку. И если посмотреть еще дальше, на рестораны Уэндис и Гарден, В комнате стоит длинный стол, а в его центре один из тех спикерфонов, что похожий на тарантула. Мы с Рейнольдс томимся в ожидании 15 минут. Наконец женщина возвращается. Лейтенант. — Рейнольдс. — Да. — Вас ждет вызов по третьей линии. Высокая женщина выходит. Рейнольдс, нахмурившись, смотрит на меня. Она прикладывает палец к губам, показывая, что я должен помалкивать. Нажимает кнопку спикерфона. — Рейнольдс. — произносит она. Отзывается мужской голос. — Стейси? Да. — Какого черта? Ты делаешь в офисе Саймона Фрейзера, Стейси. Я работаю по делу, капитан. И что это за дело? Убийство полицейского Рекса Кантуна, которое было передано в округ, и потому мы теперь его не расследуем. Я этого не знал. Я прорабатываю новую версию, отвечает ему Рейнольдс. Нет, Стейси, ты не версию прорабатываешь. Ты беспокоишь известного гражданина, который дружит по меньшей мере с двумя местными судьями. Оба судьи позвонили мне и сообщили, что один из моих лейтенантов не дает покоя практикующему адвокату, который уже сослался на адвокатскую тайну. Рейнольд смотрит на меня взглядом. «Видишь, с чем мне приходится иметь дело?» Я киваю «Да, вижу». «Мне нужно продолжать, Стейси?» Нет, капитан, я поняла. Ухожу. Да, и мне сказали, что ты не одна. Кто там с тобой? Счастливо. Рейнольдс отсоединяется. Словно по сигналу в дверях появляется высокая женщина, чтобы проводить нас. Мы поднимаемся и идем за ней по коридору. Когда доходим до лифта, Рейнольдс произносит. Извини, что заставила тебя проделать весь этот путь. Да, киваю я. Жаль. Мы выходим. Я, пожалуй, поеду в отделение, говорит Рейнольдс. Нужно поговорить с моим капитаном. Хорошая идея. Мы пожимаем друг другу руки. Она поворачивается и идет прочь, но вдруг останавливается. Ты сразу назад? Вестбридж, спрашивает она. Может, поем сначала, пожимая плечами я. Как у вас, Олив Гарден? А ты как думаешь? Я не иду в Оливгарден. На парковке есть площадка для зарезервированных мест. Я нахожу табличку, на которой написано «Зарезервировано для Саймона Фрейзера». Эск. На этом месте сейчас стоит сверкающая красная Тесла. Я хмурюсь, но стараюсь не выступать судьей. Место слева, которое обычно зарезервировано для Бенджамина Бароша. Эск. Пустует. Хорошо. Я возвращаюсь к моей машине. По дороге мне попадается человек лет сорока. Он курит сигарету, на нем деловой костюм, на пальце обручальное кольцо. По какой-то причине кольцо привлекает мое внимание. «Пожалуйста, не курите», — говорю я ему. Человек смотрит на меня тем взглядом, смесь недоумения и раздражения, которую я всегда вижу после этих слов. — Что? — У вас есть близкие, вы им, конечно, дорогие, — продолжаю я. — Я не хочу, чтобы вы заболели и умерли. — Не суйтесь в чужие дела, — рявка и тон дает окурок на землю, словно тот его оскорбил и устремляется внутрь здания. Но у меня появляется мысль. Кто знает, может, это будет его последняя в жизни сигарета? А еще кто-то считает, что я не оптимист. Я проверяю вход. Саймона Фрейзера здесь нет. Я быстро сажусь в свою машину и переезжаю на место барыша, почти прижимаюсь к правому борту Теслы. Саймон Фрейзер никак не сможет втиснуться между двумя машинами и дойти до двери. Уж не говоря о том, чтобы ее открыть. Я жду. Я умею ждать. Ожидание меня не беспокоит. Наблюдение мне не нужно вести. Быстро он не сможет сесть в свою машину. И потому я достаю роман, который купил, откидываю назад свое кресло и начинаю читать. Долго ждать мне не приходится. В 12.15 в зеркале заднего вида я вижу Саймона Фрейзера. Он выходит из здания. Я засовываю закладку между страницами 312 и 313, И кладу книгу на пассажирское сиденье. Я жду. Саймон оживленно разговаривает по телефону. Он подходит к машине. Свободной рукой вытаскивает из кармана ключ с пультом. Слышу негромкий бип-бип отпирающиеся дверцы. Я жду еще немного. Когда он резко останавливается, я знаю, он оценил парковочную ситуацию. Слышу его сказанное в полголоса. «Какого черта?» Я подношу телефон к уху и делаю вид, что разговариваю с кем-то. Другой рукой держу ручку двери. «Эй! Эй, вы!» Я игнорирую Саймона Фрейзера и прижимаю телефон к уху. Это выводит его из себя. Он подходит к моему окну, стучит по стеклу своим университетским перстнем. «Эй! Вы не имеете права стоять здесь!» Я поворачиваю к нему голову и показываю на телефон, типа я занят. Его лицо краснеет. Саймон Фрейзер стучит сильнее, теперь перстнем школы. Я перехватываю ручку двери. «Слушай, ты гов...» Я распахиваю дверцу, ударя ему ею в лицо. Саймон Фрейзер падает на спину. Его телефон вылетает у него из руки и ударяется об асфальт. Не знаю, разбился он или нет. Я выхожу из машины, прежде чем он успевает прийти в себя, и говорю «Я ждал вас, Саймон». Саймон Фрейзер осторожно подносит руки к лицу, словно проверяя, в порядке ли оно. «Крови нет», — говорю я. «Пока». «Это угроза?» «Да, возможно». Я протягиваю руку, чтобы помочь ему подняться. «Позвольте помочь».